Время замедлило ход. Минута казалась двумя, две, десятью, четыре часом. Три головореза Гарнера, оставленные наедине с Джеком, выглядели так, словно играли в «Море волнуется раз». Санни застыл за столом преподобного Гарнера за столом, который он боготворил, которым наслаждался и за которым мечтал в будущем занять прочное место. Дуло пистолета смотрела прямо в лицо Джеку. Орвик стоял у двери, ведущей в коридор. Кейси сидел в своей ярко освещенной будке, надев на голову наушники, и тупо глядел сквозь небольшое квадратное окошко в темноту модернизированной часовни, ничего там не видя, только слушая. — Вы что, до сих пор не поняли, что он не собирается брать вас с собой? — неожиданно спросил Джек. Звук собственного голоса слегка удивил его. Он был самым обычным, совершенно спокойным и ни капельки не испуганным. «Заткнись, сопляк!» — бросил Зингер. «Если ты собираешься вот так сидеть, затаив дыхание, пока не услышишь сигнал, то рискуешь посинеть», — сказал Джек. «Энди, если он скажет еще хоть одно слово, разбей ему нос», — сказал Санни. «Правильно», — согласился Джек. «Разбей мне нос, Энди, выстрели в меня, Санни». Гарнер сбежал, а полицейские уже едут. Им будет очень приятно видеть вас троих, склонившихся над трупом смирительной рубашки. Он помолчал секунду и добавил «над трупом смирительной рубашки и с расквашенным носом». «Врешь ему, Энди», — сказал Зингер. Энди Уорвик двинулся от двери. Туда, где сидел Джек, со связанными за спиной руками и спущенными штанами и трусами. Джек с готовностью подставил Орвику свое лицо. «Он правильно говорит Энди», — сказал он. «Врежь мне. Я стерплю! Смотри, какая широкая мишень! Ты не промахнешься!» Энди Орвик сжал руку в кулак, занес его и замер в нерешительности. На столе гарно стояли... Электронные часы. Джек на секунду скосил глаза в их сторону, затем вновь посмотрел на Уорвика. «Прошло четыре минуты, Энди. Как ты думаешь, сколько времени требуется человеку на то, чтобы вывести машину из гаража, особенно если он спешит?» Санни Зингер вскочил с кресла преподобного Гарднера, обошел вокруг стола и приблизился к Джеку. Его узкое лицо пылало от ярости, кулаки были крепко сжаты, он замахнулся на Джека, но Уорвик, который был намного крупнее, остановил его. Теперь на лице Орвика отразилась печаль, глубокая печаль. — Погоди, — сказал он. — Я не желаю это слушать. Я не... — Почему вы не спрашиваете, Кейси, насколько приблизились полицейские машины? — спросил Джек. И Орвик еще сильнее помрачнел. «Вас бросили на тонущем корабле. Вы понимаете это? Или объяснить? Здесь скоро будет совсем скверно. Он знал это. Он учуял это. Он бросил вас в беде». Зингер вырвался из объятий Орвика и со всего размаху ударил Джека по щеке. Голова Джека упала на бок. Затем медленно вернулась на место. — Вы в большой и страшной беде, — закончил Джек. — Или ты заткнешься, или я убью тебя, — прошипел Зингер. Цифры на часах изменились. — Пять минут, — констатировал Джек. — Санни, — сказал Орвик заискивающим голосом, — давай снимем с него эту штуку. — Нет! — в крике Зингера смешались боль и ярость, непреклонность и страх. Вспомни, что говорил преподобный, выпалил Орвик, перед тем, как приехали люди с телевидения. Никто не должен видеть смирительных рубашек. Они не поймут. Они... Щелк. Включилась внутренняя связь. Санни, Энди, в панике завопил Кейси, Они приближаются. Полицейские, что нам делать? Сейчас же сними с него это. Лицо Орвика было бледным, если не считать красных пятен на щеках. Преподобный Гарднер еще сказал, ⁇ Мне плевать, что он там еще сказал ⁇ Голос Орвика дрогнул, теперь в нем звучал глубочайший детский страх. Мы пропали, Санни, мы пропали. Джеку показалось, что теперь он и сам слышит сирены, а может это была только игра его воображения. Зингер бросил на Джека ужасный, полный страха и ненависти взгляд. Он поднял пистолет, и на мгновение Джек... Поверил, что Санни действительно собирается выстрелить в него. Но прошло уже шесть минут, а никакого сигнала, оповещающего, что машина готова к отправлению в Манси, так и не было слышно. «Сам снимай, если хочешь», — мрачно сказал Зингер Энди Орвику. «Мне противно к нему даже прикасаться. Он грешник. И еще он голубой». Зингер вернулся за стол, — А пальцы Энди Орвика тем временем принялись развязывать узлы на смирительной рубашке. — Лучше молчи, — прошептал он, — лучше молчи, или я сам тебя убью. Правая рука свободна и левая свободна. Они беспомощно повисли по бокам. Иголки и булавки вновь воткнулись в них. Орвик сдернул с него ненавистный чехол, ужасную конструкцию из темно-коричневого брезента и крепких шелковых веревок — Повертел его в руках и поморщился, затем пересек комнату и принялся запихивать смирительную рубашку в сейф преподобного Гарднера. — Подними штаны, — сказал Санни, — или ты думаешь, что нам приятно смотреть на твои причиндалы? Джек с трудом натянул трусы, взялся за пояс штанов, выронил их, снова попытался надеть. Щелк — внутренняя связь. — Санни, Энди, — голос Кейси. «Я что-то слышу». «Они уже подъехали?» — Санни почти кричал. Уорвик с удвоенной силой принялся засовывать смирительную рубашку в сейф. «Они въехали во двор?» «Нет, часовни. Я ничего не вижу. Но слышу что-то...» Раздался звон разбитого стекла, и волк, выпрыгнув из мрака часовни, оказался в студии. Крики Кэсси, откатившегося от пульта управления в своем кресле на колесиках, были многократно усилены. В студии бушевал стеклянный ураган. Волк опустил все четыре лапы на покатую панель красных глаз. Его длинные когти поворачивали подряд все ручки и щелкали тумблерами. На большом студийном магнитофоне завращались катушки. Коммунисты! Прогремел голос преподобного Гарднера. Он был выведен на полную громкость, заглушая вопли Кейси и крики Орвика «Стреляй в него, Санни! Стреляй в него!» Но голос Гарднера был не одинок. На заднем плане. Раздалось нарастающее завывание множества сирен. Расставленные снаружи микрофоны Кейси уловили приближение целого каравана полицейских машин, поворачивающих на дорогу, ведущую к дому солнечного света. Но они расскажут вам, что это не так уж плохо, смотреть в эти грязные книги и журналы. Они скажут вам, что нет ничего странного в том, что детям в школах не разрешается молиться. Они скажут вам, что не имеет значения даже то, что 16 конгрессменов Соединенных Штатов и двое членов правительства Соединенных Штатов, активные гомосексуалисты, «Они скажут вам...» Кресло Кейси откатилось в стеклянной стене между студией и офисом преподобного Гарнера. Он повернул голову, и на мгновение все увидели его широко раскрытые, полное отчаяния глаза. И тут волк прыгнул. Его голова ударилась о толстый живот Кейси, и почти вся исчезла в нем. Челюсти начали открываться и закрываться со скоростью хлеборезной машины. Кровь брызнула кверху фонтаном и сплошным потоком потекла по окну, заслонив от них предсмертные конвульсии Кейси. — Стреляй в него, Санни, стреляй в это чертово чудовище! — орал орвик Ты думал, я собираюсь стрелять в него? — сказал Зингер, указывая головой на Джека. Он говорил тоном человека наконец-то, решившегося на героический поступок. Уголки его губ слегка приподнялись в улыбке. «Грядет день, мальчики! О да, это будет великий день! И в этот день коммунисты-гуманисты, эти проклятые атеисты, обнаружат, что камень не дает им защиты, и что мертвое дерево не дает им приюта». «Вот что с ними произойдет! Аллилуйя! А еще их ждет!» Волк рычал и терзал плоть. Преподобный Гарднер продолжал проклинать коммунистов-гуманистов, этих политических наркоманов и моральных уродов, которые мечтают лишь о том, чтобы раз и навсегда запретить преподавание в школах закона Божьего. Снаружи ревели сирены, хлопали дверцы автомобилей, кто-то кому-то говорил, что надо действовать быстрее. У мальчика был очень испуганный голос. «Это ты! Ты один во всем виноват!» Зингер поднял пистолет. Дуло 45-го калибра казалось таким же большим, как пасть тоннеля Волтли. Стеклянная стена между студией и офисом с оглушительным грохотом обвалилась, — Темно-серая косматая тень влетела в комнату. Морда волка была почти надвое рассечена, осколками стекла, с его лап капала кровь. Он проревел что-то почти по-человечески, но это прозвучало настолько властно, что даже Джек отпрянул назад. — Ты не должен вредить стаду! — Волк! — крикнул Джек. — Оглянись! Оглянись назад! У него пистолет! Санни дважды нажал на спусковой крючок. Выстрелы прозвучали оглушительно в замкнутом маленьком пространстве. Пули были предназначены не волку, они предназначались Джеку, но попали они все же в волка, потому что в этот момент он находился в прыжке между двумя мальчиками». Джек увидел, как в боку у волка, в тех местах, откуда вышли пули, появились рваные кровавые дыры. Траектории обоих кусков смертоносного металла сильно изменились, пройдя сквозь тело волка и сокрушив по пути его ребра, так что ни один из них не попал в Джека, хотя он и почувствовал легкий ветерок у левой щеки. «Волк!» — ловкий рассчитанный прыжок обернулся падением – Правая передняя лапа волка неестественно вывернулась, и он, обливаясь кровью, ударился об стену, уронив фотографию Гарнера на вилли Шрайнера. Смеясь, Санни Зингер повернулся к волку и снова выстрелил в него. Он держал пистолет обеими руками, и его плечи дрогнули от отдачи. Пороховой дым повис плотной неподвижной пеленой. Волк встал сначала на четыре лапы, затем поднялся во весь рост. Раскатистый в боли и ярости. Заглушил даже громовой голос преподобного Гарнера. Санни выстрелил в четвертый раз. Пуля прошла сквозь левую и переднюю лапу. Снова кровь и осколки костей. «Джеки, Джеки! Ох, Джеки! Больно! Как мне больно!» Джек прыгнул вперед и схватил электронные часы Гарнера, первое, что попалось под руку. — Санни, осторожно! — крикнул Орвик. А гля... волк всем своим телом, теперь превратившимся в сплошной комок, слипшийся от крови шерсти, навалился на него. Орвик выставил вперед руки, и на мгновение могло показаться, что они с волком попросту танцуют. — В море огня навеки! — «Как сказано в Библии...» Прежде чем Зингер успел обернуться, Джек опустил ему на голову электронные часы со всей силой, на какую только был способен. Пластик треснул, цифры на передней панели часов беспорядочно замигали. Санни развернулся, пытаясь поднять пистолет. Джек часами нарисовал в воздухе дугу, которая окончилась ртом Зингера. Сан не стал похож на собственное отражение в кривом зеркале. Послышался влажный хруст ломающихся зубов. Сан не сжал кулаки от боли, указательный палец нажал на курок. Пуля ушла в пол между его ног. Он со злостью пнул стену и оскалился над Джека своим окровавленным ртом. Широко расставив ноги, поднял пистолет. Проклятый! Волк швырнул у Орвика. Орвик с необыкновенной легкостью пролетел по воздуху через всю комнату и ударился о спину Зингера. Как раз в тот момент, когда тот выстрелил, пуля ушла в сторону, попала в одну из вращающихся бобин магнитофона и разнесла ее в дребезги. Страстный убеждающий голос преподобного Гарнера затих. В колонках начал расти низкий фоновый гул. Рычая и хромая, волк направился к Санне Зингеру. Тот направил на него дуло пистолета и снова нажал на курок. Раздался тихий сухой щелчок. Улыбка исчезла с лица Зингера. «Нет», — умоляюще пробормотал он и нажал еще раз. «И еще! И еще! И еще!» Когда волк приблизился... Он бросил пистолет и попытался спрятаться за большим столом Гарнера Пистолет попал Волку в голову, и он, собрав остатки сил, перепрыгнул через стол, сметя все, что на нем было. Зингер рванулся в сторону, но Волк успел схватить его за руку. — Нет! — скрикнул Санни. — Нет, не надо, иначе ты снова отправишься в карцер. У меня здесь большое влияние. Я... я... — А-а-а! — волк заломил его руку за спину. Раздался звук рвущихся тканей, звук, какой издает жареная курица, раздираемая чересчур энергичным ребенком. Следующую секунду рука Зингера беспомощно болталась в одной из передних лап волка. Саня отшатнулся в сторону. Несколько тонких фонтанчиков крови забили из его плеча. Джек увидел белую головку кости, он резко отвернулся и его вырвало. На мгновение весь мир окутался серой пеленой.